Глава двадцать пятая Агент республики отзывался на имя Максим. Происходил он из этих мест, и потому любой житель Шахтерска говорил и про него, и про Олимпию с Ульяной как про коренных жителей, а не приезжих. Более того, Ульяна отлично вписалась в местное сообщество, В городке её любили и уважали. Образ склочной бабы местных жителей не обманывал, а женщина, фактически вырвавшаяся из ссылки в старом форте и получившая возможность общаться не только с кучкой солдат, подобрела и огрызалась исключительно из любви к процессу. Макс, услышав, что я не принёс приказа, я просто приехал к Олимпии, наплевав на войну, интервентов и всё прочее, Был несколько ошарашен, но быстро нашёлся, назвал дорогим гостем и под взглядом Ульяны подсуетился и подогнал нам с волчицей лесной домик, только для нас двоих. На две недели мы оказались потеряны для всего мира. Помимо нежности и любви, мы занимались бытом, ходили на охоту, просто сидели и смотрели на пламя камина. Всё, что могли делали вместе, всегда, когда могли, касались друг друга, вместе готовили. Я стоял за волчицей, а она прижималась ко мне спиной, и мы работали в четыре руки. Откопали в шкафу старую винтовку, и я её перебирал, и уже Оля сидела за моей спиной, обняв шею и заглядывая через плечо, винтовку реабилитировал, но только для того, чтобы повесить на стену. Олимпия предпочтала другую охоту. Лучшие дни моей жизни, самые счастливые, оставалось лишь надеяться, что они будут не последними. Однако мир не мог забыть о нас надолго. Одним добрым солнечным утром в нашу дверь постучал Максим. Уже по его лицу я понял, что отпуск закончен. И немного расстроился, но подобного следовало ожидать. Пригласил его в дом и предложил перекусить. Ведь это мне и Оле от городка до домика в лесу было рукой подать. Максим, являясь слабеньким одарённым, изрядно запыхался. А пока он пил и ел, расхваливая свежепойманного местного родственника кролика, я пробежал глазами по тексту послания. «Что там?» спросила волчица Парламент вежливо, но настойчиво просит меня вернуться в Янтау. У них там есть две большие проблемы, ни одну из которых без меня, похоже, не решить, ответил девушке и перевёл внимание на Максима. Маршрут есть? Мужчина отрицательно покачал головой. Нет, всё, что я знаю, все силы задействованы в наступлении, вся разведка, похоже, в мыле носится, чтобы отслеживать каждый чих армии лоялистов и не дать им перегруппироваться. Хотят разбить эту группировку. На территории республики тебя обеспечат транспортом. Почему-то не удивлён. Не могу сказать, что вот именно этого я и ожидал. Не настолько я ещё хитёр и предусмотрителен, зато отлично понимаю, куда направлены основные ресурсы республики. Всё же угроза интервенции для них остаётся самой опасной. Ладно, прорвёмся. Вдвоём так точно. У Лиана хочет отправиться с вами. Ошарашил меня Максим. У Лии, похоже, тоже удивилась успев много времени провести с лекаркой. «Её здесь хорошо приняли, ты сам сказал. Да и, насколько я её знаю, Ульяна сама была рада оказаться в какой-нибудь глуши». Максим кивнул. «Так и есть. Чего таить? Я был бы рад, останься она со мной. Или хотя бы здесь». У меня мелькнула мысль, что не только я и Олимпия были рады пожить его вдвоём, без всяких там посторонних. Я-то знаю, что Ульяна совсем не такая старая, какой хочет казаться. Даже Олимпия это знает. Упоминала между делом. Впрочем, это их личное дело. Это мало что меняет. Нам надо добраться до границы и перейти её, не попадаясь на глаза патрулям и просто воякам лоялистов. Пожал я плечами. Плёвое дело. У агента федерации мои слова вызвали не то чтобы скепсис, но нечто близкое. «Если вы с подругой можете пару дней налегке идти сквозь лес...» Мы с Олей переглянулись, и девушка улыбнулась с самодовольством. «О да, мы неделю могли налегке идти, тем более через местный лес. Да даже окажись мы на севере с необходимостью двигаться через заснеженную тайгу...» это всё равно не стало бы препятствием. Ульяна так не сможет, озвучил очевидную истину Максим. Это вы можете пешком десятки километров проходить, ей потребуется лошадь. Я поморщился. Не скажу, что я спешу попасть под светлые очи членов парламента, но она нас серьёзно замедлит. Может, Ульяна как-нибудь в другой раз, с другой оказией отправится в республику, сам посуди. Мужчина поднял руки в жесте капитуляции. Я всё знаю, сам всё понимаю. Я чего сказать хотел? Может, вы просто тихо уйдёте, никого не поставив в известность. Я имею в виду, если что нужно, только скажите. Поля не выдержала и сдержанно засмеялась, отвернувшись в сторону. Я хмыкнул, кивнув. Понял тебя, интриган. У нас всё есть. Нам что по лесу гулять, что через лес идти, так и крыш. Записку передал, подумал, что мы зайдём ещё в город попрощаться и припасы забрать, поэтому о Бульяне говорить не стал, а мы такие вероломные, ушли не попрощавшись. Максим улыбнулся открытой и почти наивной улыбкой. Выглядел при этом как счастливый мальчишка в теле мужчины. Когда он ушёл, начались сборы. Ну, как начались, так и закончились. Вещей у нас обоих было минимум. Еду вообще не брали. Зачем? Мне не надо, Оля и сама себя прокормит. Моя волчица давно могла бы до республики добраться, но не стала. Причина проста. Когда она получила свободу и полностью выздоровела, уже было известно, что я блуждаю где-то в Англии, а когда я выбрался, поняла, что я сам к ней приду, потому и ждала. Вышли в ночь, потому что могли. Темнота никому из нас не мешала. Пусть ориентировался ночью хуже Оли, но намного лучше обычного человека. Волчица использовала свою звериную форму, Так она и двигалась свободнее, и вес несла больше и вообще чувствовала себя комфортно. В город не заходили, двигаясь сквозь чещёбу. Практика показала, что мы могли двигаться даже сквозь густые заросли, попросту ломая кусты, способные помешать обычному человеку. Мне было немного сложнее, потому что я защищала одежду, но в общем-то нас густой кустарник даже не особо замедлил. Отдыхать останавливались днём, находили укромное место и даже лагерь не ставили. У Лив в звериной форме легко ела сырое мясо, так что обходились без костра. Самым же приятным в этом походе было то, что мы с Олей оставались наедине друг с другом. Пусть без комфорта дома, но менее счастливым ни меня, ни её это не делало. Пока моя волчица спала, я рисовал в прихваченном с собой блокноте схемы оружейных систем. Пожалуй, сейчас уже можно изобрести унитарный патрон. Но если не выйдет, мне нужна механика подсыпку пороха. Надежды на будущее оружейного магната было мало, откровенно говоря, ведь не дадут сидеть на месте спокойно. Им всё равно, мне нравилось и деньа заниматься оружием. Глядя на Олимпию в её зверином обличии, я никак не мог определиться, какая форма мне нравится больше. Или я влюблён, и всё, что связано с предметом обожания, вызывает у меня восторг. Такое тоже возможно. Но видеть сильную и хищную элегантность, следить за движениями тела, волчьей морды, даже хвоста – да, это влюблённость. Утром четвёртого дня вышли к реке, являющейся естественной границей между воюющими сторонами. В прошлый раз я шёл сильно выше по течению, найдя относительно узкое место и перепрыгнув реку с использованием воздушного толчка. Сейчас я рассчитывал пройти вдоль берега вниз по течению. Понятно, что на обоих основных мостах стояли гарнизоны, как на одном берегу, так и на другом. Республиканцы здесь не нападали, потому что ничего важного в этих землях не было, только держали здесь солдат для контроля. Лоялисты не нападали через мосты, потому что атакующая армия будет зажата горами с одной стороны и рекой с другой, вынужденная атаковать в лоб ряд фортов, прикрывавших фланг армии. Не стратегическое направление, в общем. Тем не менее, пройти по мосту... мы не могли. Я успел попробовать поиграть со щитами, пытался ставить щит под ноги, чтобы идти как по ступеньям, не вышло. Чувство координации сходило с ума. Одновременно и держать своё тело в пространстве и удерживать щит, не сдвигая его относительно окружающего пространства, но двигаться при этом самому, сбивался на пятом или шестом шаге. Пожалуй, провести так свою волчицу ещё мог, но тогда возникала проблема с дистанцией. Ули предложила заморозить воду, сделав плот. В теории я мог подобное провернуть, и выйдя на реку, мы первым делом это попробовали. После нескольких попыток стало ясно, что достаточно большой плот, чтобы вмещать нас обоих, я поддерживать не мог. Слишком большие затраты энергии. Всё же лёд не был для меня близкой и отработанной стихией. К тому же возникала проблема с управлением ледяным плотиком. Нас попросту снесёт, и способов этому сопротивляться я не видел. Пробовал уплотнять под ногами воду, как делал с воздухом для полёта, но нет, не вариант. В воздухе я создавал опору вокруг всего своего тела, для концентрации достаточной плотности именно под ступнями, мне не хватало контроля да и знаний. Известных мне приёмов работы с водной стихией было недостаточно. Позволил себе минутку грусти и тоски по ушедшим способностям Одержимого. Со стартой я бы или речку заморозил, или закрыл на соли в шарик щита, чтобы переплыть в нём. Шарик? Через пару минут я толкал ударами воздуха сферу замирающего ветра. Оля с любопытством смотрела под ноги в воду. Такие аттракционы, как прозрачное дно лодки, здесь ещё не были известны. Была даже мысль при тормозите дать волчице больше времени, а может, и как-нибудь углубить сферу счета в воду, но не был уверен, что удержу контроль. И так чувствовал истощение, когда мы выбрались на берег. Это было необычно, сообщила Оля царапая когтями на задних лапах землю. Попробую как-нибудь устроить тебе подводную экскурсию, пообещал я. Оставалась простая часть. Мы добрались до ближайшего гарнизона республиканцев, предъявив солдатам бумаги с печатью республики. Дальше шла проверка, но короткая и, можно даже сказать, мягкая. Нас попросили подождать в небольшой комнате, предложив поздний ужин. От еды мы отказались. Оля, чтобы не напрягать окружающих своей аурой, перекинулась в человека и оделась. Покрасовалась передо мной. Мне идёт кожаные штаны и нечто вроде рубашки, белой, полупрозрачной, несколько менее откровенной в районе груди. Очень сексуально, хотя на мой взгляд, чёрное кружит тебе идёт больше, признался я, вспомнив, как она выглядела во время нашей первой встречи, или дело в первом впечатлении, которое ты на меня произвела. Оли расстегнула несколько верхних пуговиц, создав очень выразительное декольте. Уверен, за 2 недели, пока мы жили в этом домике, я успел увидеть мою волчицу в разной одежде и в разной степени раздеттости, а ведь это у неё был очень ограниченный гардероб. Ох, что будет, когда мы устроимся где-нибудь надолго и разживёмся добром? Надолго нас наедине оставили, что меня самому ю малости горчило. Пришёл офицер, называвшийся майором, командиром гарнизона, имя смертного я привычно уже не запомнил. При всём уважении ко всем тем людям, что исполняют свой долг и честно несут службу, я подтвердил вашу личность. После приветствия продолжил майор: мимо ходом я отметил, что приставка сир у республиканцев очень быстро исчезла из обихода. Уважительное обращение сократилось до использования формы местоимений. На ваш счёт поступили распоряжения: выделить гипогрифа и просить срочно прилететь в Янтау. Я повернулся к Оле. Ты как? Летала на гипогрифах? Бояться, коротко отозвалась волчица. Понятно. Животные её побаивались, что неудивительно. Майор Ван тоже заметно нервничал. Олимпия Грахир, вам просьба добираться лошадьми? Нет, отрезали мы синхронно, и я пояснил: мы расстались больше, чем на полгода, и только сейчас смогли встретиться, и она от меня ни на шаг, а я от неё возьмём птичку посмелее и покрепче. Майора, похоже, наша наглость несколько удивляла, но спорить мужчина благоразумно не стал. Если даже большое начальство именно просит, да и её и всем офицерам велено обращаться со мной вежливо и стараться содействовать по возможности, приятно чувствовать себя важным и нужным человеком, даже немного забавно. злоупотреблять этим я не собирался это ниже моего достоинства как и становиться верным пёсиком парламента разумные рамки сотрудничества я подготовил лошадей чтобы вы могли добраться до крепости там есть гипогрифы майор свои обязанности выполнил скинув проблему на другого лошади будут ждать вас в конюшне хотите отдохнуть или поесть пожалуйста Если ещё что-нибудь необходимо, отрицательно покачал головой. Нет, мы отправимся в ближайшее время. Удачи за республику. А вот такое я слышал впервые. За республику, повторил за ним. Мелочи и детали. Новая культура, которой обрастало новое государство. Они правильно делали. Верный подход, казалось бы, если смотреть прагматично, Надо сначала закончить войну и уже потом в мирное время строить новое. Но нет, парламент действовал умнее, работал на долгосрочную перспективу. Чем больше нового в республике сумеют внедрить, тем большее количество людей смогут это новое пощупать, почувствовать на собственной шкуре. Если вчерашний крестьянин, привыкший гнуть спину перед сироми, попав в новую армию, поймёт, что здесь он человек, и даже офицер, пусть и требующий дисциплины и подчинения, обращается к нему как к человеку, крестьянин это запомнит. Запомнит, что ему не отказали помочь в ратуше представители новой власти, запомнит, что стража защищает его права, запомнит когда ему будут строить новый дом взамен разрушенного ничего с него не спросив и если придёт сложный час он будет республику защищать кто-нибудь скажет что люди не такие что большинству не свойственна благодарность и тому подобное пусть так но есть нюанс этот крестьянин встанет на защиту республики не из благодарности, так и из своих же шкурных интересов, потому что при власти республики у него есть права и свободы, а власть старая, вернувшись, снова сделает его рабом. Простая логика. Когда мойру ушёл, я спросил у своей волчицы: "Хочешь отдохнуть, помыться?" уточнила девушка, кивая: "Да. Переход по лесам гигиене не способствует. Потерять тебе спинку, улыбнулся. Не только, получил ответ и улыбку. Да, этим в лесу мы не занимались, так что я её понимаю и полностью поддерживаю. Даже с такой задержкой уже через час мы покинули форт, выехав в ночь. Соответственно, и в крепость мы приехали глубокой ночью. Немного сонные солдаты не были нам рады, но свои обязанности выполнили. Командовал здесь целый генерал, правда, Колека. Для наступательных операций не старый ещё мужчина был уже не пригоден, но стожить своей молодой стране хотел, так и оказался здесь, прикрывая пусть не приоритетное, но всё же важное направление, ведь если лоялисты найдут силы и ударят здесь, сумев пройти крепости, это откроет им возможность как отрезать армию республики, так и ударить по незащищённым городам. Он повторил нам то же, что говорил майор, и ответ от нас получил такой же. "Генерал, мы не расстанемся, это не обсуждается", настоял я, когда генерал попробовал вежливо возразить. спорил он потому что искренне болел за своё дело и личные капризы считал недостойным делом поэтому я относся к мужчине спокойно эх если бы ты знал что я конрада убил именно потому что хотел вернуться к своей волчице смотрел бы на наши капризы иначе хорошо найду я вам сильного пернатого смирился мужчина Спасибо. Думаю, до утра мы отдохнём, а сразу после завтрака отправимся в путь. Мой ответ примирил генерала с необходимостью уступить. Оставшись наедине в небольшой комнате, довольно прохладной, к слову, мы, не сговариваясь, решили отложить отдых на потом. Впрочем, в этот раз И я постарался, утомив свою волчицу до полного исступления, так что несколько часов сна Оли всё же выхватило, а утром, после неплохого, пусть и спешного завтрака, мы забрались на слегка нервничущего гипогрифа. К сожалению, я был уверен, что на этом наш соле-медовый месяц подошёл к концу.